За экономической дезинтеграцией стоит религиозная дезинтеграция. Однако обвинять во всем неолиберализм недостаточно. На сознательном уровне игроков, политических или иных, разумеется, присутствовала экономическая доктрина. Ее мечта – чистые и совершенные рыночные механизмы и возвращение государства к своим функциям поддержания порядка и ведения войны. Я описываю именно доктринерский неолиберализм Маргарет Тэтчер, которая была честной женщиной. Но нужно отметить, что результатом реализации этой доктрины стало уничтожение государственных и общественных услуг, промышленности и падение уровня жизни. Первые либералы, как хорошо показал Карл Полани, построили рынок. Неолибералы разрушают экономику. И снова давайте исходить из того, что игроки поступают с искренностью. Очевидно, что приватизация, аутсорсинг и снижение налогов не могут устранить тот простой факт, что в Великобритании, как и в США, готовится слишком мало инженеров – 8,9% студентов по сравнению с 7,2% в США, 24,2% в Германии и 23,4% в России к 2020 году. И что это обрекает на провал любую политику, в которой подготовка инженеров не является приоритетной. Чтобы понять, как такая огромная интеллектуальная ошибка могла возникнуть, нам нужно опуститься ниже уровня сознания. Все, что нам надо сделать, это избавиться от риторики, организующей сознание, и сосредоточиться на фактах, которые в данном случае представляют деятельность бессознательного. Тогда неолиберальная концептуальная революция предстанет перед нами как простое освобождение инстинкта наживы, отделенного от понятия морали. Слово, которое приходит на ум — алчность. Вы можете делать деньги, распродавая государственные активы, взимая выкуп с граждан через механизм аутсорсинга. Вполне естественно, что эта неосознанная корысть чаще проявилась у лейбористов, ведь их сознание социальное. Несомненно, именно Тони Блэр лучше всего выражает понятие бессознательной жадности. С тех пор, как он перестал быть премьер-министром, он занят тем, что делает деньги. Большие деньги. Неолиберализм стремился основать невиберианский капитализм, дух которого был бы избавлен, освобожден от протестантской этики. Помимо ее простенького интеллектуального содержания, неолиберальная революция выражает моральную ущербность. Я не буду на этом останавливаться. Жадность — лишь одна из составляющих неолиберального эксперимента. Возможно, не совсем этично зарабатывать больше при меньшей работе, хотя эта склонность не лишена здравого смысла. С другой стороны, лихорадка разрушения, заводов, рабочих мест, индивидуальных жизней, которые мы наблюдаем, свидетельствует о том, что за экономической теорией скрывается разрушительный инстинкт. Мы слышали о созидательном разрушении Шумпетера, Но на самом деле в экономике и в обществе мы видим просто разрушение. Понятие нигилизма возвращается и преследует нас. Давайте вспомним самую известную фразу Маргарет Тэтчер. «Общество не существует». Ее часто цитируют, и не без оснований, потому что она является центральной. Мне трудно считать Маргарет Тэтчер одним из главных политических деятелей конца XX века. И все же эта фраза, столь необычная в своем радикализме, раскрывает скрытую истинную черту неолиберализма – чистое и простое отрицание реальности. Или это предложение, конечно, просто выражает желание разрушить то, что отрицается – общество. Причины подобного нигилизма, исчезновения общественной морали, кроются не в древних дебатах между экономистами, например, между Милтоном Фридманом и его кейнсианскими оппонентами, а в религии, будь то она активная, зомби или ноль. Настало время применить к Британии гипотезу об окончательном крахе протестантизма. Религиозная пустота является истинной неолиберализма.